Глава 158. Лестница была усеяна телами, трупами. Они лежали там, где упали. Там, где люди испустили последний вздох и, наконец, рухнули. Он не смог перенести все тела и, в конце концов, сдался. Некоторые погибли, пытаясь подняться по массивной винтовой лестнице в центре колонии. Они думали, что если им удастся добраться до вершины, если они выйдут через шлюз на поверхность, то смогут снова нормально дышать? Это было безумием. На Титане не было кислорода, но, возможно, их умирающие умы забыли об этом. Это естественное стремление. Если чувствуешь, что тонешь, надо подниматься вверх, на поверхность. Никто из них не добрался до шлюза. Колония была мертва. Кто-то где-то далеко всё ещё наблюдал, но на нём поставили крест. Как на всех этих мёртвых колонистах. Служба надзора не пришла его спасать. Вместо этого они отключили электричество. Колония погрузилась в непроглядную тьму. Пещеры были хорошо изолированы, но холод уже начал проникать внутрь. Пещеры представляли собой глубокие бассейны тьмы. И единственный свет исходил сверху из окна купола, выходящего на поверхность. У Лея не было четкого плана. Он знал только, что тоже хочет на поверхность. Он хотел, чтобы на его лицо падал солнечный свет, даже пусть он коричневый в атмосфере титана, потому что это все же лучше, чем сидеть в темноте и ждать смерти. Поэтому он поднялся по лестнице, переступая через тела своих друзей и сослуживцев, не глядя на лица, намеренно не обращая внимания на застывшие на них выражения. Шаг за шагом. Когда он добрался до верха, то уперся руками и лицом в поликарбонатное окно метровой толщины, отделявшее его от света. Он стоял, прижавшись лицом к барьеру, и чувствовал себя как утопающий, который смотрит на зеркальную гладь темного моря. Остальные хотели подняться за глотком воздуха. Он поднялся за светом. Ведь позади него были только тьма и смерть. Но он знал, что ему придется вернуться назад. Он пойдет и откроет шлюз медицинского отсека, пойдет к холле Он знал, что в конце концов ему придется вернуться. Он должен будет спуститься вниз, шаг за шагом, через все эти тела. Осторожно, чтобы не споткнуться и не упасть, как в его снах. В конце концов, ему придется это сделать. Но не сейчас. Проходили часы. Свет менялся. Солнечные лучи удлинялись, а за толстым окном собирались тени. На Титана опустилась ночь, и он, видимо, задремал. Когда он проснулся, то оказался в кромешной тьме, и что-то было ужасно неправильно. Он знал, что происходит. Всё началось с толчка в груди, как будто его сердце пропустило удар. Затем его зрение начало сужаться до узкого тоннеля Он понял, что это значит. У него не было иммунитета. С чего бы это? Он много раз разговаривал с Главком после того, как на Титане появился красный душитель. Он сталкивался с ним сотни раз. Он что же, особенный какой-то, что смог избежать гибели? Нет. Все, что ему нужно было сделать, открыть рот и сознательно сделать вдох. Втянуть кислород в легкие. Вдох, выдох. Простейшая вещь в мире. Младенцы делали это без усилий сразу после рождения. Вдох, выдох. Самый простой, самый базовый ритм человеческого существования. Лэй в реальности, в своей настоящей истории, был одарён откровением. Он, наконец, понял, что ему нужно делать. Холли открыла ему секрет. Эта штука была Василиском. Навязчивая идея. А это означало, что для борьбы с ней ему нужно... Жан улыбнулся, несмотря ни на что. Конечно, так и было задумано. Он побежит туда сейчас и... Сделает то, что сделал в прошлом. Переживёт момент, когда спас себя. И тогда Василиск узнает, как это работает. Он научит Василиска, как победить Василиска, его единственную слабость. Екатерина так и сказала, Василиск адаптируется, учится новым приёмам. Лэй нашёл способ вылечить инфекцию, и, как любая болезнь, Василиск хотел стать устойчивым к лекарству, найти возможность приспособиться. И тогда он сделает так, чтобы никто и никогда больше не получил прививку. Никто не станет невосприимчивым к его силе, он победит. У него будет всё необходимое, чтобы завладеть разумом, Петровой. Заразить ее. Все, что нужно Василиску — намек, подсказка. Все, что нужно сделать Лею — пережить собственный кошмар. Он просто должен спуститься по лестнице, постараться не споткнуться о кости мертвецов. Если ему удастся пробраться в медицинский отсек, он сможет собрать стробоскоп и спастись от красного душителя. Для всех остальных было уже слишком поздно, но он мог бы жить, мог бы дышать спокойно. Он знал, что произойдет потом. Свет снова включится, и обогрев, И он получит сообщение от службы надзора. В нем будет сказано, чтобы он готовился к спасательной операции. Все просто. Надо просто вылечить страшную болезнь, и он снова станет персоной, достаточно ценной для спасения. Так все и случилось в прошлом. Только на этот раз он сделал другой выбор. Он не хотел спускаться по этой лестнице. Это будет ужасно страшно. Он споткнется, упадет и поранится десятки раз. Его исколят кости друзей. Одна мысль об этом невыносима. У него есть другой вариант, не менее пугающий, но не настоящий. Значит, все будет не так плохо, как кажется. Может быть. Астерион не получит того, чего хочет, поэтому Чжан сел, просто сел и стал ждать. Перед глазами вспыхивали искорки. Чжан был очень близок к тому, чтобы задохнуться. Сердце бешено колотилось, тело пыталось сложиться пополам, мышцы груди бунтовали, отчаянно пытаясь насытить ткани кислородом, но забыли как. Невероятно неприятно, даже мучительно. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы и стал ждать, когда все закончится. Пока боль, ужас и дикие красные мысли не уйдут. Пока Василиск не расправится с ним. А потом... Он открыл глаза. Он все еще был там. Лежал, вытянувшись на бетонной площадке наверху лестницы. Коричневый свет рассвета на Титане омывал его, очищал. Он не дышал. Все было в порядке. Ему больше не нужно было дышать. Он встал и отряхнулся. Посмотрев вниз, он увидел темноту и решил, что не будет возвращаться. Вместо этого он открыл внутреннюю дверь шлюза и шагнул в него. Он всегда хотел это сделать. Забавно, но за все время, что он прожил на Титане, годы своей жизни, он ни разу не видел поверхность своими глазами. Пришло время. Он набрал на виртуальной клавиатуре команду, которая должна была открыть внешнюю шлюзовую дверь. Зазвенели предупреждающие сигналы, замигали огоньки, Шлюз сделал все возможное, чтобы напомнить ему, что на нем нет скафандра. То, что он собирался сделать, на 100% гарантировало летальный исход. Он еще раз ввел команду, внешняя дверь открылась, и он вышел на холодный, холодный песок.